«Чёрное небо, одинокая звезда костра, запах травы, другой, не такой, как там, где мы только что с женой любили друг друга, и запах женщины, и голая стройная спина, выбирающаяся из фургона, чёрные, как смоль, длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам». «Ты?» — растерянно спросил я. Женщина обернулась, превратившись в красивую девчонку лет восемнадцати, белозубый улыбнулась, сверкнула чёрными, как угли, глазами, хихикнула и сказала, сделав странный жест рукой. «Спи, вольный». И я уснул мгновенно, без сновидений, успокоенный и уверенный в том, что мне надо делать. опроснувшись поутру, нашёл у себя в руке красно-золотое яблоко, правда, не надкушенное «Второе?» — спросил я себя с недоумением. откусил его и удивился что даже яблоко пахнет степными травами и съел его без остатка